17. Напряжение в кафе на площади существенно ослабло, когда помощники шерифа нашли другое место для завтрака. Год за годом Маршал Празер, Майк Несбит и другие приходили с утра пораньше, чтобы поесть и посудачить. Но так происходило не каждое утро. У них имелись и другие излюбленные местечки, дежурные сменялись, а с ними и привычки. Другое дело Джейк. Он являлся сюда шесть раз в неделю, много лет подряд, потому что ценил общение с помощниками шерифа. И вот теперь они объявили ему бойкот. Когда выяснилось, что адвокат не намерен менять свой ритуал, они ушли из кафе. Джейк старался не переживать из-за этого. Он уже устал от вымученных шуток, напряженных взглядов, ощущение, будто все стало не так, как раньше. Они потеряли товарища, и Джейк теперь находился на вражеской стороне. Он уговаривал себя, что все наладится. Почти верил, что недалек тот день, когда дело Гэмбла канет в прошлое, и он снова подружится с Оззи и его парнями. Размолвка огорчала Джейка. С этим он ничего не мог сделать. Делл ввела его в курс последних событий. Не называя имен, она рассказала, что накануне за обедом все разговоры были о предстоящем вынесении обвинительного вердикта и о том, где и когда может состояться судебный процесс. Вчера, только Джейк ушел, двое фермеров стали громко бронить судью Нуза, систему и особенно его, адвоката брайгенса Три женщины, которых Дэл не видела много лет, сели у окна и, заказав ранний ланч, принялись тихо обсуждать Джанет Кофер и ее нервный срыв. Страх, что Джейк Брайген снова выкинет фокус с невменяемостью и вытянет мальчишку, был буквально осязаем. И так далее. Дэл все слышала, запоминала и кое-что докладывала адвокату в конце дня, когда ее кафе было пусто. Она тревожилась из-за его растущей непопулярности. Утром, после обвинительного вердикта, Джейк пришел в 6 часов утра и присоединился к обычным посетителям — фермерам, копам, фабричным рабочим. Все это были главным образом мужчины — ранние пташки, заглядывавшие в кафе по пути на работу. Джейк был практически единственным завсегдатаем белым воротничком, за что и пользовался уважением. Ему случалось давать бесплатные юридические советы, комментировать решения Верховного суда и прочие малопонятные вещи, рассказывать своеобразные адвокатские анекдоты и смеяться над ними вместе с остальными. На противоположной стороне площади, в другой кофейне, собирались тоже утром, но гораздо позднее, белые воротнички, обсуждавшие гольф, внешнюю политику и фондовый рынок. В кофейне, куда ходил Джейк, интересовались иным — рыбалкой, футболом и местной преступностью, при всей ее незаметности. После обычных приветствий один из знакомых спросил адвоката. «Видел?» Он показал еженедельную газету «Форд Таймс», выходившую по средам. В ней успели поместить новость вторника. Жирно набранный заголовок гласил «Гэмбл обвинен в тяжком убийстве». «Ну и сюрприз!» — воскликнул Джейк, хотя накануне вечером ему звонил с тем же известием Лоуэлл Дайер. Появилась Делл с кофейником и налила ему кофе. «Доброе утро, милая!» — улыбнулся он. «Руки прочь!» — усмехнулась она и ушла. «В кафе уже собралась дюжина завсегдата, и к шести пятнадцати здесь будет толпа». Попивая кофе, Джейк перечитал сообщение на первой странице и не узнал ничего нового. Репортер Дамас Ли звонил им накануне под вечер, надеясь получить комментарий. Но Порси ничего ему не сказала. «Мистер Брайгенс в суде», — отчеканила она. «Твоего имени здесь нет», — заметила Джейку Делл. «Проверено». «Черт, мне нужна реклама». Джейк сложил газету и отдал ее Биллу Уэсту, мастеру с фабрики, занявшему свое обычное место. Они пять минут обсуждали погоду, дожидаясь, пока подадут завтрак. Когда Делл принесла еду, Джейк спросил ее, почему она так долго шла. «Повариха ленится. Хочешь ее пожурить?» Повариха была толстой скандалисткой, быстро выходившей из себя и в гневе швырявшейся лопатками. По этой причине ее прятали от посетителей. Пока Джейк вытрясал из бутылочки соус табаско, Уэст произнес. «Вчера я чуть не поссорился из-за тебя. Тут один сказал, что слышал, будто ты хвастался, что к 18 годам выпустишь этого парня на свободу». «Ты надавал ему по шее?» «Нет, он крупнее меня и глупее». «Вот и я ему говорю, глупец. Во-первых, говорю, Джейк не болтает почем зря. А во-вторых, ты бы не стал обманывать систему ради убийцы полицейского». «Ну, спасибо. А что, встал бы?» Джейк намазал ломтик белого хлеба клубничным джемом и откусил большой кусок. Проживав, он ответил. «Нет, я все еще стараюсь избавиться от этого дела». «Ты часто это повторяешь, Джейк», — заметил Билл. «Но дело ведь все еще твое, так?» «К сожалению, да» крановщик Вэнс подошел к их столику, остановился и уставился на адвоката. Указав на него пальцем, он громко сказал. «Щенку поджарят задницу, Джейк, как бы ты ни крутился». «Тебя с добрым утром, Вэнс», — усмехнулся Джейк. На них уже оглядывались. «Как семья». Вэнс захаживал сюда раз в неделю, и его все знали. «Не заговаривай мне зубы» лучше тебе не защищать этого щенка в суде не надо вмешиваться не в свое дело Венс. занимайся собственными проблемами а я позабочусь о своих застреленный коп это касается всех джейк если ты применишь какую нибудь свою хитрость и выкрутишься то тебе не поздоровится это угроза нет сэр обещание делл возникла перед венсом и прошипела «Или сядь, или уйди!» Он нехотя вернулся за свой столик, и несколько минут в кафе было тихо. Потом Билли Уэст произнес: «Наверное, в эти дни ты часто слышишь нечто подобное». «Не то слово», вздохнул Джейк. «Что ж, это часть моей работы. Хоть когда-нибудь адвокаты были всеобщими любимцами». Джейку нравилась его контора в семь утра, до начала рабочего дня, когда еще не надрывались телефоны. И так до восьми часов, когда приходила порция со списком дел для босса и с вопросами, требовавшими ответов. Позже появлялся Люсьен, наливал себе кофе, поднимался к Джейку и мешал ему работать. Он включил внизу свет, заглянул во все комнаты, подался в кухню, сварить первую чашку кофе. Потом поднялся к себе наверх, снял пиджак. Посередине его стола лежала приготовленная порсией двухстраничное ходатайство о передаче дела Дрю Гамбла в суд по делам несовершеннолетних. После подачи этого ходатайства ожидался новый всплеск злобных сплетен. Ходатайство было чистой формальностью, ведь Нуз уже пообещал его проигнорировать. Но у Джейка, как у состоящего в реестре адвоката, не было выбора. В случае удовлетворения его ходатайства об этом не приходилось даже мечтать. Обвинение в убийстве рассматривалось бы судьей по делам несовершеннолетних, без участия присяжных. При признании Дрю виновным его поместили бы в учреждение для несовершеннолетних где-то в штате и держали там до 18-летия, после чего юрисдикция данного суда прекращалась». Процедурного механизма последующего перехода под юрисдикцию окружного суда не существовало. Иными словами, 18-летний Дрю Гэмбл вышел бы на свободу, проведя за решеткой менее двух лет. Признать этот закон справедливым не поворачивался язык, однако не в силах Джейка было его изменить. Именно по данной причине судья Ну заставлял дело за собой. Джейку было страшно даже подумать о том, какое возмущение вызвало бы освобождение его клиента после столь короткой отсидки. Да он и не был сторонником подобной развязки. При этом знал, что НУЗ станет защищать и его, и стабильность системы. Приложенную порцией четырехстраничную пояснительную записку к делу Джейк прочитал с восхищением. Как обычно, Порсия была весьма обстоятельна и описала дюжину предшествующих дел с участием несовершеннолетних, одной из которых разбирался еще в 50-е годы. Она убедительно доказывала, что несовершеннолетние не такие зрелые, как взрослые, отстают от них в умении принимать решения и так далее. Тем не менее, у всех описанных ею дел было единое завершение. Несовершеннолетний оставался за окружным судом. У штата Миссисипи была богатая история выведения несовершеннолетних, совершивших серьезные преступления, на судебные процессы. Порсия потрудилась на славу. Джейк немного подправил ходатайство и пояснительную записку, а когда Порсия пришла на работу, обсудил с ней свою редактору. В 9 часов утра он перешел на противоположную сторону улицы и зарегистрировал свое ходатайство в суде. Девушка-секретарь приняла его без комментариев, и Джейк ритировался, не позволив себе привычных любезностей. Даже секретарь обошлась с ним холоднее, чем раньше. Гарри Рекс всегда мог найти причину, чтобы сбежать из города по делам. Так он спасался от хаоса своей склочной бракоразводной практики и от сварливой жены. Днем Гарри Рекс незаметно выскользнул из офиса и с удовольствием прокатился до Джексона, не сетуя на долгую дорогу. Там он сел за дальний столик в своем любимом ресторане Holland Моллз», заказал пиво и стал ждать. Через 10 минут повторил заказ. За время учебы на юридическом факультете Гарри Рекс выпил много пива в обществе Добби Питмана, бабника с восточного побережья лучшего ученика курса, избравшего после выпуска работу в крупных юридических фирмах Джексона. Теперь он был партнером в группе, на которую трудились 50 юристов, представлявших интересы страховых компаний в делах, чреватых серьезными выплатами за понесенный ущерб. В деле Смолвуд он не участвовал, в отличие от другого партнера Шона Джилдера, главного представителя стороны ответчиков. Месяц назад, попивая пиво в этом же ресторане, Питман шепотом сообщил своему старому собутыльнику, что железная дорога склоняется к тому, чтобы предложить Джейку досудебное соглашение. Дело пугало обе стороны. На опасном переезде, некачественно оборудованном и плохо содержавшемся железной дорогой, погибло четверо. Смолвуды неминуемо должны были вызвать огромное сострадание. Джейк уже произвел на ответчиков сильное впечатление своей настойчивостью и требованиями провести судебный процесс. Он проявлял упорство при доследственном анализе доказательств и жаловался НУЗу на ответчиков всякий раз, когда те допускали проволочки. Они с Гарри Рексом наняли двух опытных железнодорожных экспертов, а также экономиста, готового сообщить присяжным, что четыре потерянные жизни тянут на многие миллионы. Величайший страх железной дороги, как говорили Добби и коллеги-адвокаты, заключался в том, что Джейк станет добиваться новой громкой победы в суде. Однако ответчики не сомневались, что смогут свести сострадание к погибшим на нет, доказав очевидное. Тейлор Смолвуд врезался в 14-й вагон грузового состава, не затормозив. «Каждая сторона могла и многое выиграть, и многое проиграть». Для обеих безопаснее всего было договориться. Гарри Рекс уж точно хотел соглашения. Тяжба представлялась недешевым удовольствием. Они с Джейком заняли на ее финансирование 55 тысяч долларов в банке Security. И это было только начало. Ни один адвокат из СОВ не располагал такими средствами. Про кредит Питман, конечно, ничего не знал. О нем вообще никто не знал, не считая банка и Карлы Брайгенс. Своей жене, четвертой по счету, Гарри Рекс ничего не рассказывал о проблемах. Добби опоздал на полчаса и не извинился. Гарри Рекса его опоздание ничуть не обидело. Они выпили пиво, заказали красные бобы и рис, обсудили внешность сидевших поблизости молодых особ и перешли к профессиональным темам. Добби никогда не понимал стремления своего друга специализироваться на разводах в захолустном Клентоне, а Гарри Рекса смущала политика, неизбежная в столице штата. Но им обоим осточертела юриспруденция, они мечтали с ней распрощаться. Этим они ничем не отличались от большинства своих коллег. Оба оказались голодны и с аппетитом набросились на еду. Вскоре Добби произнес... «Я смотрю, твой напарник здорово влип». Гарри Рекс ждал этого разговора. «Джейк обязательно избавится от этого дела», — сказал он. «Болтает другое». «Волё, Пит, расскажи, что вам доносит Уолтер Салливан с опасных улиц Клентона? Наверное, он каждый день звонит с пересказом судебных сплетен, половину из которых придумывается «Он никогда не был надежным источником горячих новостей. Я знаю гораздо больше. Выкладывай. Я исправлю его ошибки». Добби усмехнулся и впился зубами в свиную колбасу. Потом вытер салфеткой рот и хлебнул пиво. «А я его не слушаю. Это не мое дело. Я знаю совсем немного. Мой источник — один из помощников в суде. Джилдер старается не допускать утечек» что тебе наплели?» «Мол, Брайгенс ужасно огорчил ваш городок тем, что давит на невменяемость. Мальчишка-то уже в Уитфилде». «А вот и нет. Мальчишка в Уитфилде, но лишь для первичного освидетельствования. О невменяемости речь может пойти в суде, но уже без Джейка». «А вот пока он его адвокат». Джилдер и его приятели думают, что Джейк столкнется с трудностями при подборе присяжных в железнодорожном деле. «А разве железная дорога не хочет сделки?» «Похоже, нет. Но и с процессом не торопится. Они намеренно тянут в надежде, что Брайгенс вязнет со своим парнем. Процесс об убийстве может получиться весьма неприятным». «Тянут?» — Впервые слышу такое от фирмы, специализирующейся на защите. — Это одно из направлений нашей деятельности. — В том-то и беда. Судья НУС крепко держит в кулаке свой реестр дел. Сейчас он перед Джейком в долгу. Если Джейк хочется быстрее устроить процесс, он его получит. Добби вернулся к еде, а потом запил съеденное пиво. — Джейк продумал цифру. — Два миллиона. Без колебаний ответил Гарри Рекс с набитым ртом. Добби, опытный адвокат, состроил гримасу, словно речь шла о двух миллиардах. Оба продолжили молча есть и размышлять о цифрах. По контракту, который Гарри Рекс обсуждал с родственниками Смолвудов, ему полагалось треть в случае соглашения и четверть в случае судебного процесса. Они с Джейком договорились поделить гонорар поровну. За бобами и пивом арифметика шла на ура. Это была бы самая крупная выплата в истории округа Форд, и в ней нуждались все, и истцы, и их адвокаты. Гарри Рекс еще не начал тратить денежки, но явно мечтал об этом. Все, чем владел Джейк, было заложено, не говоря о предстоявшем возмещении банковского кредита на расходы по тяжбе. «Что со страховым покрытием?» — с улыбкой спросил Гарри Рекс. «Не могу ответить», — усмехнулся Добби. «Высокая?» «Не сомневаюсь. Он потребует, чтобы жюри утвердило сумму гораздо выше двух миллионов». «Это же вокруг форт. Там еще не видели вердикта даже на миллион». «Держу пари. Мы сможем отыскать дюжину людей, не слышавших об убийстве». Добби засмеялся. Гарри Рекс тоже выдавил улыбку. «Брось, Гарри Рекс». Ты даже двоих не найдешь, кто бы об этом не слышал». «Не исключено, но мы постараемся. Ну, сдаст нам достаточно времени на отбор присяжных». «Разумеется. Слушай, мне бы хотелось, чтобы вы отхватили большой куш и потрепали этих грязных страховщиков. Хорошие отступные снимут напряжение, но для этого Брайгенс должен избавиться от мальчишки. Сейчас тот обуза. Во всяком случае, с точки зрения Шона Джилдера и Уолтера Салливана. «Всему свое время».